Глава 4. Проводив Беллу в до лифта, Лори вернулась в свой кабинет. Ей не терпелось освежить в памяти детали убийства Мартина. Она помнила, какое волнение охватило её, когда она впервые обнаружила письмо его родителей среди накопившихся за последнее время неразобранных посланий от фанатов. Тогда она решила, что это дело идеально подходит для её шоу. Судя по отзывам, Мартин был любящим молодым отцом и блестящим врачом из известной нью-йоркской семьи. До выхода на пенсию его отец работал заведующим отделением сосудистой хирургии в медицинском центре Маун-Синай. А его дед одно время был генеральным прокурором штата. И фамилия бел фигурировала в названиях немалого количества зданий по всему штату Нью-Йорк а затем любимый сын Роберта и Синтии Белл был убит возле своего красивого дома в Гринвич-Виллидж. Блистательный молодой врач и отец двух маленьких детей был внезапно застрелен в центре Манхэттена. Разумеется, тогда Лори сразу же подумала о своём Греге. Да и как могло быть иначе? Однако на этом сходство этого убийства с убийством Грега кончалось. Сын Лори, Тимми, Видел, как был убит его отец. Тогда ему было всего три года, но он смог описать глаза убийцы. Папу застрелил синеглазый дядька. Папу застрелил синеглазый. А когда убивали Мартина Белла, его маленькие дети находились в доме под присмотром своей няни. И момента стрельбы на его подъездной дороге не видел никто. И в отличие от Кендры Белл, на Лори никогда не смотрели, как на убийцу её мужа. Да, время от времени она ловила на себе подозрительные взгляды в те пять лет, которые прошли, прежде чем убийство Грега было раскрыто. Ведь некоторые люди автоматически считают виновным именно пережившего супруга. Но когда застрелили Грега, отец Лори, Лео, был первым заместителем начальника полицейского департамента Нью-Йорка. И ни один полицейский не посмел бы говорить с нею обвинительным тоном без веских улик. Кендра же получила по полной. Нью-Йоркские СМИ пропустили её через свою мясорубку, достойную жёлтых газет. Мартин Белл был своего рода знаменитостью даже до того, как его убили. Являясь восходящей звездой неврологического отделения Медицинского центра Нью-Йоркского университета, он имел смелость уйти оттуда, дабы открыть свою собственную практику со специализацией на лечении боли. Он был автором бестселлера, в котором акцент делался на терапию болевого синдрома с помощью гомеопатических средств, снятия стресса и физиотерапии а применение рецептурных препаратов и хирургическое вмешательство рассматривались только в качестве крайних мер. Лори помнила, как Грег говорил ей, что у него в отделении экстренной медицинской помощи было бы куда меньше пациентов, если бы большее количество врачей прислушивались к рекомендациям, которые давал Бел. По мере того, как известность Мартина Белла росла, Всё больше и больше людей называли его чудотворцем. После его убийства пресса не могла не обратить внимание на разитительные несоответствия его имиджа в глазах общественности и образа женщины, на которой он был женат. В газетах стали появляться фотографии Кендры, на которых она выглядела ошалелой и неопрятной. Выяснилось, что она является завсегдатаем дешёвого бара в Ист-Виллидж и что она регулярно снимает немалые суммы с её с мужем совместного сберегательного счёта. В СМИ также утекла информация о том, что во время убийства её мужа она находилась в состоянии такого глубокого опьянения, что няня её детей лишь с трудом смогла её разбудить после того, как позвонила на 911. В заголовках на первых полосах газет её обзывали «чёрной вдовой», И ещё более смачно — мамашей-наркошей. Результат слухов о том, что она употребляет запрещённые вещества. Проведя предварительное изучение обстоятельств дела в интернете, Лори связалась с Кендрой в надежде, что та, возможно, захочет воспользоваться помощью крупной телестудии, чтобы рассказать свою версию событий. Лори нравилось думать, что её шоу помогает родным и друзьям жертв примириться с утратой и отпустить прошлое. Оно также помогало тем, кто так и оставался в подвешенном состоянии. Тем, кого не арестовывали, кому не предъявляли обвинений, но на кого не переставали смотреть с подозрением. Разве, когда дети Кендры станут старше, ей не захочется, чтобы они узнали, кто убил их отца? Разве не захочет она, чтобы они были абсолютно уверены в том, что руки их матери чисты». Лори помнила, как отчаянно ей самой хотелось получить все ответы, когда был убит Грег. Но когда четыре месяца назад она явилась в дом Кендры с текстом соглашения об участии, которое той надо было подписать, вдова Мартина Белла ясно дала понять, что её это не интересует. При этом она сослалась на аргументы, к Лори привыкла, поскольку много раз слышала их от других. Она не хотела вызывать неудовольствие полиции, предприняв действия, которые можно было счесть намёком на то, что телевизионное шоу может провести расследование убийства лучше, чем полицейские. Она, наконец, смогла найти работу и начать новую жизнь без Мартина. И боится, что если она вновь окажется в центре внимания, Это только сделает её объектом новой волны публичных издевательств. Но наиболее убедительно прозвучали её слова о том, что её дети уже достаточно подросли, чтобы всё понимать, если их мать будут показывать по телевизору. «Я не хочу, чтобы им пришлось через это пройти, если вы не можете дать мне стопроцентную гарантию того, что найдёте убийцу моего мужа». Разумеется, Лори не могла быть уверена, что сумеет выполнить такое обещание. А посему она никак не могла его дать. Всё это звучало совершенно логично. Но теперь у Лори имелась новая информация. Она нашла Грейс в кабинете Джерри Клейна, который примыкал к её собственному. Иногда Лори забывала, что когда-то, в начале своей работы на студии, Джерри был неловким, стеснительным практикантом. Ей довелось наблюдать, как его уверенность в собственных силах росла с каждым новым достижением. И теперь он был при Лоре ассистентом продюсера. И ей было нелегко представить себе, как бы она работала без него. «Грейс как раз рассказывала мне, что утром к тебе приходили родители Мартина Белла», сказал Джерри. Похоже, Лори была не единственной, кто помнил это дело. «Это, безусловно, была интересная встреча», — ответила она. «У них явно сложилось впечатление, что Кендра горит желанием поучаствовать в нашем шоу. Судя по всему, она сказала им, что это я отказалась от работы над этим делом». Джерри и Грейс, как всегда, встали на защиту Лори, сразу же начав вспоминать, какой энтузиазм у неё тогда вызвало расследование этого убийства. «А с какой стати ей было лгать?» — спросил Джерри. «Именно это я и собираюсь выяснить». Только сейчас Лори заметила, что под дверью кабинета Джерри стоит Райан Николс, ведущий шоу. Он имел обыкновение появляться именно тогда, когда можно было встрять в дело, о чём бы ни заходила речь. А ещё ему здорово удавалось действовать Лори на нервы. И сейчас, как она и ожидала, он спросил, «А что именно мы собираемся выяснять?» Лоре приходилось постоянно напоминать себе о том, сколько у Райана бесспорных профессиональных достижений. Он с отличием окончил школу права Гарвардского университета, прошёл стажировку в Верховном суде и поработал на престижной должности прокурора по делам о должностных и экономических преступлениях Федеральной прокуратуре Нью-Йорка. Однако, к несчастью для Лори, Райан возомнил, будто наличие у него неоспоримых юридических дарований даёт ему возможность сделать карьеру на телевидении даже в отсутствии должного опыта работы. Сама Лори немало лет проработала в качестве журналиста, пишущего для печатных СМИ. И только потом постепенно поднялась до статуса продюсера собственного телевизионного шоу. Райан до того как стать штатным сотрудником студии, имел в своем активе только несколько недолгих периодов выступления в качестве диктора выпусков новостей на кабельных каналах. Помимо своей работы ведущего шоу «Под подозрением», он также являлся юридическим консультантом других программ и уже предлагал студии идеи для создания своих собственных программ. В мире телевидения его привлекательная внешность несомненно представляла собой немалый плюс. У него были рыжеватые волосы, большие зелёные глаза и ослепительная улыбка. И все его идеи, конечно же, подразумевали, что камеры будут снимать его самого. Но более всего Лори раздражало то, что Райн никак не мог уразуметь, что главный толчок его карьере был дан ничем иным, как близкой дружбой его дяди с боссом Лори, Бреттом Янгом. Обыкновенно удовлетворить Бретта было просто невозможно. Однако в его глазах всё, до чего дотрагивался Райан, являло собой что-то вроде волшебства. Несмотря на то, что название должности Райана звучало как «телеведущий», Бретт недвусмысленно дал понять, что, по его мнению, Лори должна задействовать его на всех стадиях подготовки шоу к выпуску в эфир. «Мы разговаривали о деле Мартина Белла», — сказала Лори. Это был врач, которого застрелили на его подъездной дороге в Гринвич-Виллидж. Лори не привлекала Райана к участию в работе, когда минувшей осенью проводила предварительное изучение обстоятельств этого дела. «А, ну да. Убийцей наверняка была его жена, не так ли?» «Это дело подошло бы нам идеально». Он изрёк это так, будто эта мысль пришла на ум только ему. Лори заметила, что Грейс и Джерри обменялись досадливыми взглядами. Их раздражение по поводу Райана со временем только росло. Что же до Лори, то она мало-помалу смирилась с той ролью, которую он играл в их работе, какие бы несоразмерные масштабы она ни приняла. «У меня было несколько бесед с Кендрой незадолго до Дня Благодарения, но она сказала нет». «Это потому, что она виновна», — самодовольно ответил Райан. Лоре хотелось спросить его, сколько раз он должен ошибиться по поводу того или иного из рассматриваемых ими дел, чтобы перестать делать скоропалительные выводы. Но в то время мне показалось, что она главным образом заботится о защите личного пространства своих детей. Но теперь оказывается, что у родителей своего мужа она создала иное впечатление. Она бегло пересказала разговор, который состоялся у неё с Читой Бел. «Мой план заключается в том, чтобы захватить её врасплох, когда она сегодня вечером вернётся с работы домой». «Хочешь поехать к ней со мной?» «Ты мог бы сыграть роль хорошего полицейского». «В какое время?» «Самое позднее, в 5 Нам нельзя опоздать». Введение Алекса в должность федерального судьи было назначено на 6.30, и Лори пообещала себе, что не пропустит ни минуты. Никто и ничто не сможет ей помешать. «Звучит неплохо», — сказал он. Перед выходом я почитаю материалы об этом деле». Когда Райан ушёл, Джерри и Грейс возрились на лоре с таким видом, будто они только что видели, как обнимаются Хэтфилды и Маккой. Сноска. Многолетняя кровавая вражда семейств Хэтфилд и Маккой на юге-востоке США в конце XIX века вошла в поговорку, обозначая любое непримиримое противостояние. «Что?» Спросила Лори, пожав плечами. Если мои инстинкты верны, когда я в последний раз беседовала с Кендрой лицом к лицу, она мне солгала. Так что присутствие во время нашей сегодняшней беседы с ней, бывшего прокурора, нам определённо не повредит. Когда Лори вернулась в свой кабинет, до неё вдруг дошло, что она держала зло на Райана также из-за то, что он не Алекс Бакли первой ведущей её шоу. Теперь, когда они с Алексом были помолвлены, на работе она больше не скучала по нему. Ведь они будут вместе навсегда. А с недостатками Райана можно и примириться.